Просто находиться рядом с ней было слегка жутковато. В самом деле, чем моя Танука не баргест? Напугать кого-то, для неё расплюнуть? Хочешь, просто так. А хочешь, как того матроса, лязганьем цепей. Я-то, может, и доверял ей. Вопрос, доверяет ли мне она? Она говорила, что не может убить человека. Напомнил я себе, и только после этого соображения немного успокоился. Как только мои мысли более-менее пришли в порядок, я огляделся и сразу обнаружил странности иного рода. Меня окутывали сумерки, я по-прежнему находился в лесу, это радовало. Но лес необычный, это тревожило. Я никак не мог понять, в чём заключалась разница. Но она определённо была. Как в старой советской сказке о потерянном времени, помните? Пойдёшь направо — будет лес. Пойдёшь налево — тоже лес. Но если ты в дупло пролез, перед тобой волшебный лес. Вот это и был волшебный лес. Я видел деревья, притом вполне чётко, Хотя на небе не было ни звёзд, ни луны, да и вообще самого неба не видно. Одно переплетение ветвей. Землю покрывали мох, трава, сухие ветки, опавшие хвои и листья. В общем, обычная лесная подстилка. Но ступни их не чувствовали. Если я делал шаг, казалось, что под ногами мягкий, хотя и неровный, ковёр. В остальном я чувствовал себя вполне материальным видел, слышал и дышал а если трогал, ощущал прикосновение, но тоже как-то приглушенно и издалека будто мне вкатили заморозка во все тело все виделось необычайно четко, словно под большим увеличением, что меня сильно удивило я близорук, а сейчас был без очков мелькнула мысль может и здесь работает закон компенсации и если я плохо вижу там, то хорошо здесь и наоборот. Ведь недаром, наверное, самое известное ясновидящая Ванга в миру была слепа. Как я уже сказал, видел я отлично, а вот со слухом творилось что-то неладное. Я слышал собственное дыхание, дыхание собаки, хруст веточек под ногами. При движениях цепочка издавала легкий звон, но это были все звуки которые до меня доносились. Ни шороха ветра, ни птичьего крика, ни комариного писка, ни плеска воды. Ничего. Внезапно до меня дошло. Я перешел не полностью. Вернее, перешел, но прихватил с собой часть моего прежнего мира. Последний шаг не сделан. Я все еще заключен в материальный кокон, пузырь реальности с определенной хоть и неустойчивой границей хотя следовало признать что это довольно странная реальность что там за ее пределами я не знал я снова взглянул на свою провожатую, однако в белых глазах считалось только одно ожидание наверное надо двигаться времени бесконечно, а нам предстоит Много дел. Только вот каких дел? Собака вела себя спокойно, никуда не торопилась, будто на нас вагон времени, а не одна короткая летняя ночь. Ошейник ее её тоже не беспокоил. Может быть, — подумал я, — то но-ка потому и носила его, не снимая, чтобы её вторая сущность, её шева, тоже привыкла к нему. Я смотрел на неё и растерянно молчал. Вот когда я пожалел, что не расспросил её подробно, что делать и куда идти, пока она ещё была человеком. Но что ты скажешь? После драки кулаками не машут. Надо выкручиваться самому и думать тоже самому. «Как думаешь, мы подружимся?» Спросил я то ли у собаки, то ли у себя. Ответом мне был только взгляд холодных глаз. «Угу. На дружбу». Тоже рассчитывать пока не приходится. Так, вооружённое перемирие. «Раз так, может, пойдём?»